Александр Бессонов, «Мука». Как-то поздно вечером, укладываясь спать, я слушал монолог жены на тему «Как-то я...» — младшая дочка, так умудряется где-то лазить по школе, что посадила на новые джинсы пятно непонятного цвета, которое невозможно ничем отстирать, и вообще, почему она сама это пятно не отстирывает. «Ну тебе же пофигу, ты спать собрался!» «Иди вот сам это пятно и отсти!» Одно из основных правил сожительства с инопланетными существами гласит, что для избегания конфликта важно много говорить, не важно что. И я вступил в диалог заплетающимся сонным языком. «Слушай, ну это же ерунда, а не пятно. Завтра купим самый крутой пятновыводитель и все». Вот когда я в школе с братом двоеюрным муку мешками продавал. На моих штанах были пятна так пятна. Муку, ага, мешками по 50 кг. И представляешь, мне никто не сказал, что водой нельзя стирать. На штанах следы от муки оставались после того, как мы натоскаемся. Думал, сейчас муку на штанах водичкой смою. У меня реально в штанах тесто было. Потом застыла: "Я как робот. Ты школьником таскал мешки с мукой по 50 кг?" "Ну да. Хороший способ заработать на школьных каникулах. У брата мельница была." "Начало фэнтези какое-то. Брат-мельник." "Так. Мы живём с тобой 20 с лишним лет. Что я ещё про тебя не знаю?" "Да то были 90-е." Давай спать. Ну уж нет. Рассказывай про муку и мукомолов. Это была победа. Тайкино пятно было забыто. А история действительно интересная и поучительная. 90-е. Большую часть летних каникул я проводил у бабушки в небольшом городке Юрга в Кемеровской области. формально жил в квартире у бабушки и дедушки первые несколько часов моего пребывания потом мне становилось ужасно скучно от истории про огород, машиностроительный завод и родственников и я шёл проведать двоюрного брата в соседний подъезд он на 2 года старше меня и как только я попадал в его квартиру мы начинали смеяться, тусоваться, бегать, играть и Подставьте любой глагол. Короче, там я проводил остаток лета. К бабушке изредка забегал на обед. А она, видя мои счастливые глаза, была не против наших с братом приключений. Так проходили почти все мои летние каникулы. Мы становились старше, как и наши мысли. Наступили 90-е. Одна идеология ушла, А на её место ничего хорошего не пришло. Ещё вчера мы с братом соревновались, у кого ровнее узел на пионерском галстуке, а на следующий год, кого машинка для стрижки волос короче подстригает. Школьные формы с белыми сорочками заменили спортивные костюмы и короткие кожаные куртки. Во дворе стали появляться первые авторитеты и наркоманы. Детские игры в короля и банку Сменила игра, кто с одного удара вырубит пьяного мужика, который случайно шёл через наш двор. Помимо маш завода, градообразующим предприятием всегда была зона. Тезисы новой идеологии там сформировались быстрее всего. Кто сильнее, тот и прав. Украденные деньги, заработанные деньги. Дух авантюризма и лёгких денег витал в воздухе. С большим желанием заработать много и сразу я и приехал на очередные летние каникулы. С порога бабушка огарошила новостями. Я ел её самые вкусные в мире щи, заедая самыми вкусными пирожками с луком и яйцом, и от удивления ел ещё больше. Оказывается, моему брату родители купили восьмёрку. Нет, это не айфон, это машина. Мечта всего моего поколения в то время. Почти девятка, но без задних дверей. А у второго брата, помимо магазинов электроники, была мельница. Он скупал зерно в деревнях и делал муку. Скажу честно, новость про мельницу меня почти не впечатлила. Но вот про восьмёрку я мигом выбежал из бабушкиного подъезда, на ходу доедая пирожок, А во дворе меня ждал брат на нереально крутой зелёной восьмёрке. Какой же он был счастливый. Ладно он, я был счастливый. Мы взрослые. У нас есть настоящая машина, крутая, и впереди целое лето. Мы сразу поехали на речку мыть машину. Нет, она не была грязная. Это был целый ритуал. Мы могли мыть машину несколько раз в день. Только представьте. Жара, яркий солнечный день, берег речки. Из динамиков машины на полную играет Кармен. Двери машины и багажник открыты. Резиновые коврики сохнут рядом. Двое по пояс голых подростков с тряпками до блеска натирают крыло восьмёрки и орут: "Чао, бомбина, плачет синьерина". Вот оно, счастье. Мечтатель. Давай ближе к муке, проговорила гуманоид Свинеры. Действительно, что-то я отвлёкся. Как-то раз наш старший брат, который владел мельницей, в виде наш нереализованный потенциал предложил бизнес-идею. Короче, вешайте объявление по городу: мука высшего сорта с доставкой. А у меня будете брать и продавать муку первого сорта. Её не отличить от высшего. Ну разве что по цвету. Она у нас хорошего качества. Высший сорт дороже на 30%. Мы согласились сразу. Не судите строго. Ещё раз дух авантюризма кружил голову. Мы договорились с другом брата. Тот сидел дома на телефоне и принимал заказы. Мы распечатали объявления и развесили их по всему городу. Риски мы тоже продумали, поэтому делали доставку только в вечернее время, чтобы клиенты не могли по цвету определить сорт муки. Заказы пошли. В день было от 5 до 10 доставок. После первого дня работы у меня болело всё. После недели мы с братом в мастерские могли вдвоём вытащить из багажника восьмёрки И донести до квартиры клиента мешок весом в 50 кг. 50. Я сам-то тогда весил немногим больше. То, что зарабатывали, мы тут же тратили на всякую фигню: сникерсы, картриджи для Денди, Пепси. Но тогда для нас это была не фигня. Впервые я наелся сникерсами, съев их штук пять. До сих пор их не хочу. Но главное было не это. Главное было то, что мы делали что-то незаконное и преступное. У нас была банда. Не могу объяснить почему, но именно это пьянило больше всего. Через пару недель мы были похожи на бомжей, которые упали в ковш с белой краской. Вся моя одежда была как литые доспехи. Джинсы можно было поставить в углу. к нижней части манекена. Вся машина внутри была в муке. Нас перестали пускать в магазины и кафе. Мы стали задумываться, а такое ли лето мы хотели? Но как это бывает, вмешался случай, после которого мы навсегда завязали с преступным миром. Как-то пришёл заказ в панельную девятиэтажку. Один мешок муки. Мы забрали его на мельнице в машину, из машины затащили в подъезд к лифту. Лифт не работал. Квартира оказалась на девятом этаже. Мы потащили. Уже на третьем этаже я подумал, что надо бы поступить в институт, на пятом доказывал брату важность высшего образования. На седьмом уже брат доказывал мне превосходство умственного труда над физическим. На девятом этаже нам открыла дверь милая бабушка. Заносите в коридор, сказала она. Устали? Ни то слово, резко ответил брат. С вас погоди, милок, я должна ещё товар принять. А что его принимать-то? Вы заказывали один мешок. Мы его вам привезли, вернее, затащили, ответил я. А вдруг там не мука? сомневалась она. А что ещё? На мешке же бирка есть. Бабуля, заплатите деньги, и мы уйдём, решительно продолжил брат. Сейчас, подождите. Она ушла в глубь квартиры. Мы победно ожидали денег. Бабуся вернулась в коридор с большим фонарём и ножницами. Ты держи фонарь, А ты режь мешок. Зачем вы нарушаете целостность упаковки? начал я. Заплатите, а потом делайте что хотите, добавил брат. О, борты закрыли? кому сказала режь? Милая бабушка на наших глазах превратилась в злую ведьму, и мы молча повиновались. Я держал фонарь над мешком, брат чуть не отрезал мешок так, что была ведна мука. Вот, довольный, спросил брат: "Мальчики, вы зачем людей обманываете?" Проговорив такое трогательное "Мальчики", она опять стала милой старушкой. "В смысле?" пробормотал я, почуяв приближающееся разоблачение. "Это мука первого сорта." По цвету же сразу видно, тихо ответила она. Это высший сорт, прокричал брат. Хорошо. Давайте вызовем экспертизу, а заодно сразу милицию. Это мошенничество в чистом виде. Вы уже сколько их людей обманули? Мы с братом побелели от страха. Брат пытался сохранить лицо. Вы с ума не сходите? Пугать нас не надо. Не хотите брать? Так и скажите, понесли обратно, приказал он мне. Мы взяли мешок и понесли вниз. Бабушка нас окликнула. Молодые люди, остановитесь, пожалуйста, и послушайте меня. Мы встали в пролёте между этажами. Я понимаю, сейчас совсем другое время. Человек человеку волк. Я почти всю жизнь отработала в столовой детского дома. Если бы вы в то время привезли такую муку мне в столовую, вас бы скорее всего сильно побили и посадили. Но вы бы так не сделали. Время было тяжёлое, сложное, но люди никогда, запомните, никогда не обманывали друг друга куском хлеба. Всего вам доброго. Мы молча спустились к машине и отвезли этот мешок обратно на мельницу. Следующим летом я поступил в университет. Брат, закончив техникум через 2 года, тоже поступил в вуз. Видимо, тем летом мы повзрослели. Слышишь? Ты уже спишь? А кому я тогда всё это рассказывал?